Глава шестая. Верхушки гор купались в мягких облаках. Плавно желестило слегка взволнованное море, солнце медленно катилось к горизонту. Берег моря — центр притяжения туристов, Красивейшее место для прогулок, отдыха и жизни. Стоя у парапета, Влад закурил. Мимо прошла типичная парочка отдыхающих, тощий и сонный муж и беспрерывно восхищающиеся видами волн, тюльпанов и гор толстая жена с фотоаппаратом. Ещё месяц, и тут будет не протолкнуться. Город наводнят толпы таких вот туристов со всей страны. Единственное, о чем думал Влад в этот момент, это то, что никто из них никогда не увидит нищеты, соседствующего с этим районом, того, что находился чуть дальше от центра города, ближе к горному хребту. району, где он родился и вырос. Трущоб. Так назвал их мэр города в своем вчерашнем выступлении на местном телевидении. Если все выйдет так, как задумали местные богатеи, то скоро на месте этих трущоб вырастет новый элитный район. Роскошные высотки, дорогие отели, платные пляж. А там, где сейчас стоит его дом, проложат автомагистраль, чтобы удобнее было добираться на машине, минуя центр и промышленные предприятия. И никому из туристов даже в голову не придет, что на этой территории когда-то стояли чьи-то дома, которые снесли в одночасье, поспешно и незаконно. И что из этих домов выселяли на улицу несчастных стариков и целые семьи, которых до этого месяцами проверяли на прочность отключением электричества, отопления, водоснабжения и угрозами. Никто не узнает о том, что не было никаких общественных слушаний, и никто не спрашивал мнения жителей. Что людям просто предложили копейки за то, что много лет было их домом, просто кинули жалкую подачку в оплату того, что принадлежало целым поколениям их предков. Никто не узнает, что им на выбор предложили смешную выкупную цену за их имущество или аренду социального жилья на окраине города, где-то возле свалки. А потом начали поджигать дома несогласных. По одному ночью, пока все спали в этих домах целыми семьями, с детьми. Об этом Владу рассказали его друзья. Они уже потеряли в прошлом месяце двоих из тех, с кем дружили с детства. Теперь весь прибрежный район был одной большой пороховой бочкой в ожидании взрыва. Никто не знал, кто станет следующей жертвой. «Твой отец предупреждал об этом, но даже он не мог предположить, что люди князя станут жить дома», — сказал ему друг Даня, еще на похоронах. Власти уведомили об отчуждении земель для муниципальных нужд, но ждать год, как полагается по закону, они не хотят. Слишком большие деньги на кону, поэтому и торопят нас такими методами. «И что, нельзя ничего поделать? А что мы сделаем? Будем судиться? У многих нет денег даже на то, чтобы нанять оценщика. Помнишь Белку, сестру Гринёва?» Она пыталась создать общественный резонанс, писала статьи в своей газете, обращалась к экологам и еще куда-то. А потом её жестоко избили неизвестные возле собственного дома. И если бы не прохожие, то девчонка вряд ли бы выжила. Теперь никто не сунется в это дело, все молчат, боятся. А что остается нам? Держать вооруженную осаду? Даже это не поможет, когда приедут бульдозеры и другая техника». Влад курил и думал о том, что новая набережная начнется именно там, где он стоит. Она станет красивой достопримечательностью города, а их дома объявили самостроем и скоро закатают в асфальт. Мысль об этом убивала парня. Весь его район был обречен, он еще раз пробежался глазами по бумаге, которая пришла по почте его родителям, и яростно смял ее в кулаке. Уже через полчаса он стоял на пороге ямы небольшого пляжного бара на окраине их района. Туда теперь даже полицейские боялись соваться. Гетто – рассадник преступности и криминала, основавшийся возле развалин старых зданий. За дальней стеной бара рядами гнездились гнилые бараки, в которых царили суровые законы улиц. А за ними, на месте бывших лодочных доков, теснились наспех сколоченные кем-то сарай, в которых частенько собирались мелкие подростковые банды. Когда-то давно здесь звенели счастливые голоса детей, а теперь лишь ветер гулял в пустых деревянных и бетонных коробках. Кто имел возможность, давно сбежали из этих мест. Другие остались, чтобы возглавить сопротивление. Здесь больше не ждали подачек от государства. Местные обитатели давно привыкли лишь обороняться. Ржавые старые тачки, разбитые лампочки под ногами, вонь мусорных баков, грязь. Влад даже не удивился тому, как изменилось это место. За последние месяцы в его жизни изменилось кажется все чужаков тут не жаловали поэтому как только он вошел разговоры в баре утихли влад ты удивился один из тех кто вышел посмотреть почему все замолчали лёха по прозвищу рыжий правая рука главаря привет друг они с улыбкой пожали друг другу руки слышал о твоей беде лёха похлопал его по плечу пойдем провожу тебя хромому Хромой, он же Макс, сидел в отдельной кабинке с двумя своими приятелями и тремя девицами неопрятного вида. Заметив вошедшего Влада, Макс встал. Они с Владом поприветствовали друг друга крепкими объятиями. Достаточно было одного жеста главаря, чтобы вся эта публика покинула кабинку и закрыла за собой дверь. «Я ждал тебя», — сказал Макс, садясь на лавку. Влад сел напротив и уставился на шрам, тянущийся от виска Хромова вниз по щеке. До челюсти. Когда-то они с Максом не очень ладили в школе, да и потом пошли разными дорожками. Но общая беда, похоже, сплотила всех. «Мне нужна помощь», — сказал Влад негромко. «Какая?» «Макс, у нас с тобой общие цели, догадайся». Тот хитро улыбнулся. «Если планируешь мелко нагадить мэру и его дружкам, то тебе к нашему Кею. Он со своими сопляками занимается именно такой ерундой». Если что-то серьезное, то ты по адресу. Я хочу устроиться к князю. Это достаточно интересно для тебя?»